МОМЕНТ ИСТИНЫ Кладоискатели выступили в путь на рассвете. Первую часть дороги через джунгли, мимо болот, до горных отрогов. преодолели быстро, минут за десять. Двигались на двух старинных, или, как теперь говорят, винтажных джипах, на которых вполне мог гонять на сафари Хемингуэй. Первым рулил Фредда, посадивший к себе мисс Борсхит и компаньонов. Во втором хмурый тинейджер вез оборудование. В ожидании приключений все оделись по-походному, однако каждый на свой вкус. Синтия повязала платок, сделавшись похоже на советскую бабулю. Ника был в джинсах и кроссовках, Делане в костюме цвета хаки и пробковом шлеме с кобурой на поясе. Нотариус сменил пиджак на легкую куртку, но остался в галстуке. Есть разряд мужчин, депутаты, адвокаты, банкиры, которые без этого дурацкого атрибута чувствуют себя словно без трусов. Разговорчивый Фредо описывал местные достопримечательности, но его никто не слушал. Тетя воинственно постукила сухим кулачком подверться. Фандурин мысленно твердил считалку, от которой зависел успех предприятия. Остальные двое... Углубились в свои записи. Очевидно, освежали в памяти маршрут. Вблизи стало видно, что бурая стена скал вся прорезана щелями. У одной из них, на взгляд Ники, ничем не отличавшийся от других, машины остановились. Пустые мысли прервал возглас Фила. «Все, финиш. Испанский рудник находился где-то здесь». «Это должен объявить я», — возмутился нотариус. «Итак...» Призываю всех в свидетели, что я добросовестно выполнил предписанные контрактом обязательства и сопроводил вас из пункта 2 в пункт 3. Небольшой, но полноводный водопад сбегал по отвесному склону, с шумом вливался в каменную чашу, окутанную брызгами, и, превратившись в бурливый ручей, пересекал ущелье, чтобы просочиться в расщелину». «Ох, косточки старые! Когда я сопровождал вас в первый раз, дорога показалась мне короче!» Фреда снял здоровенный заплечный мешок и потянулся. «Нет тут никакого рудника, сами знаете. Искали ведь уже!» «Для ученого вся жизнь — сплошной поиск», — с важным видом сказал ему Делани: «Кладите снаряжение на землю. Вы нам больше не понадобитесь. Значит, как договорились». «Возвращайтесь к себе. За нами приедете вечером в двадцать ноль-ноль». «Окей, босс», — Мулат сверкнул зубами. «Ну, сынок, пожелай профессорам удачи». Парень сплюнул и отвернулся. «Вы, наверное, устали?» — вежливо спросил Фандорин. «Отдохните немного, потом пойдете». «Он был бы сейчас рад любой отсрочке». Но чертов у Фреда помотал головой. «Нет, товарищ, мы пойдем, надо к ужину рыбки наловить». «А вы не заблудитесь? Мистер Делани или мистер Миньон могли бы вас проводить. Да я и сам, в общем-то, запомнил дорогу. У меня отменная зрительная память». «Не парите чушь, они не заблудятся», — Делани махнул рукой. «Фреда бывал здесь с нами неоднократно. Не будем терять времени». Добродушный папаша и злыдень сынуля ушли. Николай Александрович остался наедине со сфинксом. Чудище ждало разгадки, пялилась на магистра тремя парами глаз. В тетяных читалась робкая надежда, в остальных жадное нетерпение и подозрительность. А капитан Флинт в эту трудную минуту, вместо того, чтобы служить талисманом, покинул своего друга. Попугай поднялся и махал крыльями метрах в десяти над землей, там, где водопад, слегка горбился, ударяясь о выступ. Наступил момент истины, но Ника был к нему не готов. В голове крутилось бессмысленное «прыг-скок, прыг-скок», обвалился потолок. «Ваша очередь, Ник, вот место, к которому мы должны были вас привести. Все вокруг облазано, обстукано, проверено металлоискателями. Доставайте вашу шпаргалку или что там у вас. Говорите, где тайник. Солнце по пути к зениту оказалось прямо над каньоном. Залило его ярким и жарким светом. Мисс Борскет раскрыла зонт, будто выкинула белый флаг. «Триста лет — это так много!» — произнесла она дрожащим голосом. Рельеф мог измениться. Каменная особь, землетрясение, мало ли что. Могло произойти все, что угодно. Семеньон говорил спокойно, терпеливо и веско. Таким тоном судьи в кино зачитывают приговор Но вы покажите, где, по вашим сведениям, находился вход в хранилище. Фил подхватил У нас есть бур, динамит. Пробьемся. Лучшая тактика подобной ситуации — агрессивность. Заткнитесь, а, оба! — рявкнул Ника. Вы что, не понимаете? Я здесь оказался впервые. Одно дело бумага, другой реальность. Нужно осмотреться, все сопоставить. Дайте бинокль, Фил. Все почтительно умолкли. Далы не снял шей бинокль, при помощи которого Фандорин прикрыл лицо. Оно не ко времени завелось краской. Минут, наверное, десять он тянул время, рассматривая через окуляры все подряд. Не видел ничего, кроме водяной пыли и каменной поверхности безнадежного серого оттенка. Задержался на ярком пятне. Это капитан Флинт махал своими красными крыльями, окруженный, как нимбом, радужными брызгами водопада. Оптический эффект явно интриговал глупую птицу. Казалось, она хочет нырнуть башкой прямо в воду. «Вы до скончания века будете рассматривать своего попугая?» Не выдержал Делани. «Или это вы облаками любуетесь?» «Там что-то есть». Николас подкрутил колесико. «Вроде балки. Где?» «На выступе. Какая-то ровная поверхность. Похоже, не природного происхождения». Фил взял бинок. «Ну и что? В таком месте...» «Тайник не устроишь. Это остаток какой-то конструкции. Значит, испанский рудник находился именно здесь». Синтия тоже потребовала бинокль. За ней нотариус. «Надеюсь, выиграть время», Николас произнес. «Надо туда подняться». «Но как это сделать?» Джерститс раздраженно фыркнул. «А раньше вы не могли сказать, что придется карабкаться по отвесному склону? Мы бы захватили нужное оборудование, секретничались. теперь придется возвращаться на базу». «Эй-эй-эй!» — -эй", донесся крик, подхваченный эхом. «Все бездельничаете, археологи!» Из-за поворота появился Фредда. За ним с сердитым видом плелся его красноволосый отпрыск. Я старый дурак оставил в рюкзаке сигары, хотел подымить, а нету. Он остановился, глядел партнеру. что это вы такие кислые, господа? Что-нибудь не так? Надо лезть вон туда, показал Делани. Найдется у вас на базе что-нибудь вроде альпинистского оборудования. Фредд сдвинул шляпу, разглядывая водопад, почесал затылок. В мешке есть трос, есть скобы, молоток. Подъемник тоже имеется. Как, малыш, сможешь скарабкаться? За отдельную плату, конечно. Само собой, быстро подтвердил Делани. Правда, мисс Борсхет? Парень кинул взгляд вверх, пожал плечами. Ну, только чего туда лезть? Был я там уже, плита там из дуба. Он в воде не гниет. Плита? Зачем? А я почем знаю? Старая, гладкая, воду всю отполировала, а больше там ничего нет. «Вот какой у меня мальчик!» — вреднолюбовно любовно потрепал сына по загривку. Он с альпинштоком тут все скалы облазил. «Я должен посмотреть сам». Николас снова взял бинокль, пытаясь сообразить, для чего испанцам понадобилось что-то строить под водопадом. Можно было, конечно, предположить, что в те времена потока еще не было, однако, судя по словам Миньона, в записках королевского писца упоминается именно водопад. Наверное, его как-то использовали для промывки руды, только и всего, но другого предлога потянуть время магистр не видел. «Смогу я туда подняться?» Юный Джордан скептически глядел его не особенно широкие плечи. «Но вряд ли спуститься еще куда ни шло сверху, с откоса, но туда долго добираться». «Это ничего», — быстро сказал Николас. «Раз надо, значит надо». Фредда жевал незажженную сигарилью. «Ты вот что, сынок», — предложил он, — «ты сам поднимись, бей штырь прямо через воду. Так прикрепишь шкив, так пустишь трос, прицепим подъемное кресло, так? Товарищ Карков сядет, и мы его раз поднимем, с комфортом, по бизнес-классу». К сожалению, идея была хорошая. Единственное, что сумел возразить Фандорин: «Вы что же, собираетесь поднимать меня через ледяную воду?» «Она не ледяная. Тут в горах ледников нет. Высота не та. Потрогайте сами». Ника помочил руку в льющейся сверху красноватой-коричневой непрозрачной воде. Она действительно была не особенно холодная. «Промокните, переоденем», — подбодрил его Фил и шепнул. «Вспомните, что поставлено на карту». Бесстрашная тетя сказала... «Можете поднять меня прямо в кресле. Я каждое утро принимаю ледяной душ». А Фред уже втолковывал сыну. «Первый штырь длинный в объем в камень внизу, вот тут». Он ткнул пальцем прямо в водопад, чтобы подстраховать конец и чтобы мистера на подъеме не болтало. «Ты вскаракаешься сбоку от потока, верхнюю железяку вколотишь тоже через воду, повыше выступа. Понял?» Что тут не понять?» Джордан начал доставать из поклажи альпинистское снаряжение, а Николас с обреченным видом снял куртку и рубашку. «Хорошо, что разделись». Фреда сунул ему длинный стальной прут с кольцом на конце и молоток на каучуковой ручке. «У меня ревматизм, я под душ не полезу. Вам все одно мокнуть. Сможете вбить штырь сами?» Разуваться или не стоит, Николай Александрович поглядел в нишу, где бурлила и разлеталась брызгами мутная вода. Плевать. Влез в каменную чашу, как был в джинсах и кроссовках. Волосы сразу пропитались влагой, на лоб свесилась прядь. Вокруг задорожали десятки крошечных радуг. Холодно не было, наоборот, даже приятно. Он прошел несколько метров до стены, по которой катился поток. Вода доходила долговязому магистру до середины бедер. «Сюда!» — крикнул он, примериваясь. «Лучше повыше!» — еле донеслось сквозь шум водопада. Ника примерился. Хотел приставить острый конец штыря к камню, но толщина воды оказалась больше, чем он ожидал. Магистра качнула вперед, он окунулся головой и плечами. Отскочил назад, фыркая и отплевываясь. «Вы в порядке?» — кричали ему. Он молчал, слыша бешеный стук собственного сердца. Над головой с криком носился капитан Флинт. Все так же молча, закусив губу, Фандорин вылез на сухое место. Его обступили. «В чем дело? Что-нибудь не так?» Он вытер рубашкой лицо. «План меняется. Осматривать выступ буду завтра. Сейчас займемся фотосъемкой. Пока каньон освещен солнцем. Фреда и Джо вы можете возвращаться. Сегодня ваша помощь не понадобится». «Я чего-то не пойму», — начал Делани, но Николас незаметно ему подмигнул. Тот заткнулся и даже ткнул локтем нотариуса, который тоже собирался задавать вопросы. Тетя вела себя, как голубица, сидела под своим зонтом и глядела на племянника кротким, виноватым взглядом. Переживала. — Ну, завтра так завтра, — легко, — согласился Фредд. Значит, планируйте еще один день работы? — Без проблем. — Пока, ученые, мы пошли. — Какого черта? — прошепел Делани. Николас поднял палец. — Терпение! Шаги стихли за поворотом, но он выждал еще минуту-другую. «А вот какого!» — с загадочным видом сказал магистр, снова спускаясь в яму. «Показываю фокус. И прошу вас, мистер Миньон, засвидетельствовать, что наша сторона свои обязательства исполнила. Он прошел по воде, шагнул под струи водопада и эффектно исчез». Жаль, только не слышал, как ахнули остальные. В пещере Сначала Николай Александрович не увидел ровным счетом ничего. Он поморгал, смахнул с лица влагу. Впереди была сплошная чернота. Снаружи смутно доносились крики, причем выделялся высокий голос мисс Борсхет. Потом раздался плеск на полупрозрачной портьере из льющейся воды — Возник силуэт с кряхтением и отфыркиванием через водопад лес Делани. Ник, что это? Зарал он. Тайник. Мы сделали это. Уа! Уа, уа, уа! уа загудело черное пространство. Мы в пещере. Крикнул Фандорин. пещере, щере, щере. Сейчас поглядим. Из кармана своей водонепроницаемой куртки Фил достал фонарь. Луч, рассек темноту, пробежал по неровному своду плавным конусом, уходящему вверх. Справа, довольно близко, шла глухая стена, под которой валялись камни. Спереди и слева пещера расширялась и углублялась, конца было не видно.